«Великий Боже! Что за сцена сейчас разыгралась? Я все еще ошеломлен ею, едва ли сумею рассказать о ней во всех подробностях, однако моя повесть была бы не полной без этой последней незабываемой сцены. Я вошел в каюту, где лежали останки моего благородного и несчастного друга. Над ним склонилось какое-то существо» которое не опишешь словами, гигантского роста, но уродливо непропорциональный и неуклюже, его лицо, склоненное над гробом, было скрыто прядями длинных волос, видна была лишь огромная рука, цветом и видом напоминавшая тело мумии. Заслышав мои шаги, чудовище оборвало свои горестные причитания и метнулось к окну. Никогда я не видел ничего ужаснее этого лица. Его отталкивающего уродства. Я невольно закрыл глаза и напомнил себе, что у меня есть долг в отношении убийцы, я приказал ему остановиться.